Ты приготовил блокнот, Дуг? Конечно. И Дуглас хорошенько полезал карандаш. Что у тебя там уже записано? Все обряды. Четвертое июля. И как делают вино из одуванчиков и еще всякая чепуха вроде того, как на веранду вешают качели, да? Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Какое же это лето? Это еще весна. Все равно. Это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли 25 июня. В первый раз ходил босиком по траве 26 июня. Бим-бом-бери-бом побежали босиком, а про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь в первый раз? Какой-нибудь чудный обряд? Может, про каникулы? Вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука скорахода. Еще никто на свете не поймал водяного скорахода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка подумай. Думаю. И что? Правильно, никто не поймал и не поймает, наверное. Они уж очень быстрые. Да не в том дело. Их просто не бывает, сказал Том. Ещё чуть подумал и убеждённо кивнул головой. Вот тут и оно. Их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что. Он наклонился и прошептал брату на ухо. Дуглас всё записал. Потом они оба это перечитали. чтоб мне провалиться, воскликнул Дуглас. А я и не додумался. Вот это да. Ясно, как апельсин. Старики никогда не были детьми. А правда, это как-то грустно. Задумчиво сказал Том. И уж тут ничем не поможешь.